Москва, Ленинградский проспект, 4 августа, суббота, 10.44. Надпись возникла неожиданно из пустоты. Секунду назад идеально вымытое лобовое стекло джипа было чистым, и вот на нем появилась эта фраза. И одновременно пришел голос, и одновременно запульсировала метка темного двора, реагируя на поток магической энергии. — Плохо быть одному. Кортес чуть сбросил скорость, перестроился в правый ряд и громко спросил. — Нашли? — Это было нетрудно. — Что вам надо? — Плохо быть одному. — А почему вы прячетесь? — Мы? — посмотрев в зеркальце. Чуть позади навигатора-наемника по проспекту ехал Бордовый Линкольн. Затененными стеклами. — Рыцари! — Поедешь с нами? — Зачем? — Плохо быть одному. Хватит дурачиться. — Не зли нас. — Она красивая. — Она ведьма. — Все ведьмы красивые. — А какие у нее глаза! — А какое тело! И ведь говорят умна. — Ты догадываешься, о ком мы говорим, наемник? — Ты ведь ее любишь? — — Не ваше дело. — Уже наше. — Хе-хе. <смех> Любовь — это слабость. — Неужели ты оставишь в беде свою красавицу? — Все знают, как ты дорожишь ею. Машины медленно проехали мимо станции метро «Сокол». В принципе, Кортесу нужно было дальше. Он направлялся в Строгино. Но вторжение чудов заставило его изменить планы. — У нас есть предложение для тебя, наемник. — — сообщил невидимый рыцарь. — Если ты хочешь увидеть свою Яну, тебе следует прислушаться к нему. — Я сам знаю, к чему я должен прислушиваться, — хмуро ответил Кортес, останавливаясь около цитадели. — Прощайте. — Ты совершаешь ошибку, наемник? Неужели тебе плевать на свою любовь? — Прощайте. Бордовый Линкольн медленно проехал мимо кортес вышел из джипа и подошел к воротам цитадели подумай поздравляю кортес рассмеялся сантьяго выслушав нехитрую историю наемника вы сумели заинтересовать орден но чего они хотят от меня буркнул кортес я простой воин обычный чел он посмотрел на комиссара — Я даже не маг. — Ну, не стоит преуменьшать свои заслуги, — мягко произнес Сантьяго. — Ваш опыт, ваш ум и ваша удачливость стоят очень дорого. Чуды были бы счастливы заманить вас на свою сторону или, по крайней мере, обеспечить ваш нейтралитет. Они знают, что мы с вами друзья. Сейчас рыжие позволяют себе нарушать некоторые правила. — признал комиссар. — Они считают, что могут не обращать на нас внимания. Сантьего помолчал. — Мы решили пока не разочаровывать их. — Чтобы потом было веселее, — понял наемник. — Именно. Кортес сделал маленький глоток кофе и осторожно поинтересовался. — А что будет с Яной? — Сложный вопрос, — не стал скрывать комиссар очень сложный. Как бы пошло это ни звучало, но в первую очередь все будет зависеть от нее самой. — Поясните. — Мы не бросаем своих друзей. Черные глаза Сантьяги посмотрели прямо на наемника. Но если яна воспримет философию кадав и окончательно превратится в наложницу Азактота, темному двору будет очень сложно увидеть в ней своего друга. — Мы давно работаем вместе, Кортес, и я не хочу скрывать от вас ничего. — А если Яна не проникнется гиперборейскими идеями? — Тогда мы будем видеть в ней нашего друга, — очень мягко ответил комиссар, — со всеми вытекающими отсюда последствиями. Темный двор не бросает своих друзей. Я все понял. — А пока, — вернулся к текущим делам Сантьяго, — «Я бы рекомендовал вам побыть некоторое время в цитадели. В нашей штаб-квартире чудом мне удастся побеспокоить вас». «И долго я буду здесь находиться?» — спросил наемник. «Не очень», — улыбнулся комиссар. «В настоящее время мы как раз проводим одно мероприятие, которое призвано ускорить начало самых интересных событий. Уверен» что к середине завтрашнего дня тайный город уже забудет о кризисе. — А что за мероприятие? — Да так. — Небольшое строительство, — рассеянно ответил Сантьего. — Берем пример с вашего мэра. Москва, улица Балтийская, 4 августа, суббота, 11.18. — А что здесь происходит, Филипповна? — осведомилась старушка с пакетом в руке. Она шла из магазина, но не удержалась и присоединилась к группе зевак, толпящихся у молниеносно возводимого глухого оранжевого забора. — Строют чой-то, — немедленно отозвалась такая же древняя бабуля, важно надзирающая за процессом. — Опять? — Им только дай волю, все перестроят. — Да не строят, а ремонтируют. Высокомерно заметила еще одна старушка. «Трубу, небось, прорвало газоэлектротеплоцентраль. У меня зять в Мосводоканале работает, так он говорит, что это у них обычное дело». «Летом? А им-то че? Хоть летом, хоть осенью?» «Трубы летом не прорывает». «Ага, ты вот сюда посмотри, как суетятся, явно прорвало». «Они всегда суетятся, у них работа». Для трубы копать надо. А они, вишь, забор делают. Делают, чтобы никто в яму не упал. Много ты понимаешь. А чего им оттуда строить улицу ведь? Да, конечно, на дороге. Забор огораживал небольшую площадку в узком скверике, тянущемся посреди Балтийской от самого Ленинградского проспекта. — Ой, что это мне нехорошо! — вздохнула старушка с пакетом что случилось, Семеновна? — Ой, не знаю, голова болит. Давление, небось, скачет. — Да че ж давление — встряла в разговор теща специалиста из Мосводоканала. — Яд в порядке, а я на давление всегда реагирую. — Домой пойду, пожалуй. — И то, верно, пойди, полежи. И старушка, бросив подозрительный взгляд на стройплощадку, засеменила к домам. Рабочий стоявший неподалеку от девак, проводил ее внимательным взглядом. В том, что старушка почувствовала себя плохо, не было ничего удивительного. Многие люди способны реагировать на потоки магической энергии, тем более на такие сильные. Рабочий поднял голову. Он, в отличие от обычных москвичей, мог видеть то, что творилось на стройплощадке на самом деле. Котлован — идеально ровная квадратная яма — десять на десять метров и семь метров глубиной, был вырыт вручную. Потные, раздетые до пояса навы, только-только закончили работу и быстро выпрыгивали на поверхность, молча бросая в кучу специальные, украшенные причудливыми иероглифами лопаты. У края котлована выстроились три советника темного двора. — Символ пирамиды — вечность символ вечности неприступность. То, что выше понимания, невозможно преодолеть. Над ямой нависла черная туча, абсолютно непроницаемая и угрожающе тяжелая. Она казалась огромным сгустком расплавленного битума, тягучо-неторопливым, медленным и обжигающе-горячим. Тьма этого гигантского высокоуходящего облака отбрасывала мрачную тень на все окружающие дома. Ее не было видно. Надежнейший морок плотно закрывал от москвичей магический обряд. Но он ощущался. У кого-то разболелась голова, кого-то затошнило, кто-то потянулся к телефону, чтобы вызвать скорую. От колоссальной энергии, вызванной советниками темного двора, рябило в глазах даже у навов, что уж говорить об обычных людях. — Вечность — это сила. Неприступность — это вечность. Облако медленно опускалось в котлован, заполняя его именно так, как будто состояло из расплавленной смолы. Слышалось даже бульканье, когда вихрящиеся за непроницаемой черным пологом потоки все-таки находили дорогу на свободу. Облако втягивалось, уплотнялось. Всплески вырывающейся энергии становились все чаще и чаще, но советники уверенно управляли ею. — Да будет твердь ее вечной! Облако замерло, создав над котлованом высокую, десятиметровую, идеально правильную пирамиду. — Я подтверждаю ее печатью темного двора! Один из советников вытянул руку, и на гладкой поверхности застывшего облака появилось выпуклое изображение Белки, заключенное в странный иероглиф. Пирамида неприступности тихонько задрожала. Пожилой работяга в оранжевом жилете вышел из небольшой калитки в только что возведенном заборе, поправил новенькую каску и деловито приладил небольшой плакат. Аварийный ремонт коммуникаций ведет ОАО, «Мозгазжилстройтеплоналадка-девять». Чуть ниже разместилось еще одно объявление. «Не входить. Высокое напряжение». Еще ниже. «Опасно для жизни». Еще. «Злая собака». И, наконец, почти у самой земли приносим извинения за причиненные неудобства. Совершив свое маленькое дело, рабочий подмигнул старушкам и скрылся за забором. Зелёный дом. Штаб-квартира Великого дома Людь. Москва. Лосиный остров. 4 августа, суббота, 11.31. Пресс-служба Великого дома Нафь официально подтвердила, что князь Тёмного двора отдал распоряжение о строительстве в секторе Навов пирамиды неприступности. Напомним, что Тёмный двор крайне редко использует этот мощнейший артефакт, делающий практически невозможным захват оберегаемой им территории но требующий колоссального количества магической энергии таким образом мы видим что навы готовятся к оборонительной войне в руны милана выключила телевизор и громко расхохоталась вот и все что стояло за их наглыми заявлениями страх и кто из них боится осведомился вячеслав — Князь или Сантьяго? — Оба. Не нужно быть магом-предсказателем, чтобы понять, что темный двор переживает снижение мощности источника. Невнятное поведение навов во время квизиса Кадав и в сегодняшний Демарш показывает, что они не готовы сражаться, они боятся. — Строительство пирамиды неприступности говорит о том, что темный двор готовится к войне, — подала голос жрица Мирослава. — К оборонительной войне, — подчеркнула Милана, — они не знают, когда именно мы сможем запустить производство стима и опасаются нашего вторжения. — Теперь, когда большая часть магической энергии навов будет направлена на пирамиду, мы можем не опасаться их союза с чудами, — важно произнесла королева Всеслава. — Ультиматум — это не более чем вопли бессилия а в одиночку орден нападать не рискнет, — закончила мысль Ее Величества воевода-дочерей Журавля. — У нас есть время, чтобы разобраться с лабораторией. — Кстати, как продвигаются дела? — Мы тщательно изучили материалы и приспособления, которые использовал Монастырев, но нам необходимы его записи или сам Монастырев. Когда вы сможете вывести его из комы? — Еще день, может, два. Эрлийцы справились бы быстрее. — Надеюсь, — громко спросил барон Мечислав, — совет не планирует приостановить мобилизацию. — А теперь в ней нет необходимости, — махнула рукой Милана. Но королева, бросив быстрый взгляд на своего осторожного фаворита, покачала головой. — Барон прав. Пока не истечет срок действия ультиматума, Мы продолжим концентрировать войска в Зеленом доме. А там посмотрим. Замок, штаб-квартира Великого дома Чуть, Москва, Ленинградский проспект, 4 августа, суббота, 11.32. — Навы вложили все остатки своей энергии в пирамиду! Гюнтер победоносно взглянул на Великого магистра. — Они испугались! «Теперь в этом нет никаких сомнений!» — добавил мастер предсказаний. «Темный двор озабочен только обороной!» «Наблюдатели подтверждают, что в пирамиду идет стандартный поток магической энергии!» Снова взял слово Шайны. «Это не фикция!» «Темный двор объявил, что временно приостанавливает подзарядку проданных через торговую гильдию артефактов, говорят шоссы в ярости!» «Им тоже срезали энергетические квоты», — сообщил мастер предсказаний. «Из всех семей Великого дома Навь прежний доступ к источнику остался только у целителей ирлийцев». «Это лучшее, что мы могли ожидать», — воскликнул Гюнтер. «Да», — подтвердил Леонард и перевел взгляд на скромно стоящих в углу тронного зала гиперборейцев. «Я приказываю вам вызвать из глубокого бестиария». Обговоренное количество войск. На этот раз жертвой стал чел. Точнее, три чела. Врата Нергала были мощным, почти стационарным порталом в глубокий бестиарий и требовали очень много энергии. Вероника, одетая в белые доспехи тасмит, медленно прошла мимо стоящих у стены приговоренных, упиваясь идущими от них волнами ужаса, жалкие, ничтожные твари, давящиеся собственным страхом. Таким, как эти людишки, нет места на земле. Их единственное предназначение — стать жертвой во имя священной ненависти а за кто-то. «Ваше существование обрело смысл», — со издевкой произнесла ведьма, не глядя на несчастных. — Ваша кровь послужит воле великого господина. Не каждому червю удается так возвыситься. Она чуть улыбнулась, припомнив, что в аналогичной ситуации Ктулху пошутил так же, но тут же сосредоточилась, заняла место жреца и громко возвестила. — Волей твоей, великий господин, я открою врата не ругала. Агнцы, трое разновозрастных мужчин, тоскливо замычали. Их лица были туго стянуты кожаными намордниками, руки и ноги накрепко привязаны к торчащим стены кольцам, и несчастным оставалась только эта жалкая форма протеста. Вероника взяла в руки меч, поцеловала его и прочитала над широким, причудливой формой клинком заговор приносящего жертву. Блестящая сталь Стало заметно холоднее. — Именем твоим Азак тот. Тонкие руки девушки сомкнулись на рукоятке, и молниеносными, отточенными тысячи лет назад движениями, она снесла головы всем приговоренным. — Дух кровавой планеты помни! нергал бог войны, помни! Вероника перерубила веревки, и освобожденные тела рухнули на пол, заливая кровью вычерченные на камне символы. нергал ргал попиратель врагов, ведущий сонмы, помни! Не убийца львов и людей, помни! Во имя договора!» Кровь не разливалась, как попала. Она концентрировалась на древних знаках, набухала тяжелым золотом кадав, покрывалась синими кристалликами гиперборейского льда и порождала холодный, как сердце оза кто-то ветер, перед дыханием которого даже арктические ураганы показались благоновением раскаленной пустыни. Врата бога победы, завоёванные в бою, откройтесь мне, ведьма взмахнула мечом. «Я нергал я, я зи анга канпа, янга, янгр я, янги я, я зи дзингир, ньесся канпа, я канталамакайя тараканпа». Кровь вспыхнула синим пламенем кадав. Его ледяные лепестки взметнулись к потолку. Несколько секунд танцевали там, наполняя комнату пронзительно-холодным ветром, а затем осели, исчезли. На месте, где только что бушевал гиперборейский пожар, появилась эфемерная, едва заметная проекция изящной золотой арки. Врата не ргала, закрытые. Центр конструкции был окутан непроницаемой тьмой, но почти готовые к эксплуатации. Оставалась самая малость. Вероника отложила меч, бережно взяла до краев наполненную стимом чашу и, подойдя к арке, вылила концентрат в ее черную пасть. Нергал руабат нергал Клон Кашир, нергал Дор Мук Кирдар, азак Тот Кхоллен. Наши миры соединились договором своего рода, ключом нергала, «Подписью великого господина я приказываю вратам распахнуться!» Несколько мгновений ничего не происходило, а затем едва заметные контуры врат стали обретать плотность. Призрачное изображение на глазах превращалось в солидную устойчивую конструкцию, а тьма, угрюмым пятном царившая в центре врат, закрутилась холодным вихрем, заиграла стала медленно сжиматься в маленькую, едва заметную точку, открывая взор у Вероники безжизненный пейзаж глубокого бестиария. — Замок Кадав! Золотые глаза ведьмы жадно изучали виднеющийся вдалеке силуэт сердца гиперборейской цивилизации. — У нас мало времени, Тасмит! Вероника вздрогнула и перевела взгляд. По ту сторону врат стояла высокая фигура, завернутая в черный плащ носящий желтую маску Ведьма чуточку опасалась встречи с этим псом а за кто-то приветствую тебя ключник склонила голову девушка прими мое почтение и мою ненависть прими и ты но золотая маска не шелохнулась второй по значимости иерарх иерархкадавк мог себе позволить относиться к наложницам великого господина свысока. — Я доволен твоими действиями, Тасмит, но победа еще далеко. — Она будет достигнута, — прошептала Вероника, — а за кто-то понравится пламя твоей ненависти. Рука ключника коснулась поверхности врат, но не более. Даже мощный переход не ргала, не мог вытащить из глубокого бестиария такую глыбу, как носящий желтую маску. Путь на землю ему был закрыт. Пока закрыт. — Помнит, Асмит, ты пожертвовала многим и теперь обязана победить. — Мне нужна поддержка. — Я знаю, что тебе нужно. Ключник кивнул на лежащее у его ног свертки. Твои доспехи и оружие, Тасмит, твои и лась. Ты пожертвовала Гулей. Так было нужно. Великий господин учит нас, что пожар благодатной ненависти сжигает все вокруг себя. Я не виню тебя, Тасмит. Отдать свою кровь за кто-то это самое лучшее, о чем могла мечтать Гуля. Ты и Лась должны доказать, что ее жертва была не напрасной. Ненависть подскажет тебе правильный путь. Но пожар твоей ненависти не должен гореть только ради того, чтобы гореть. Я помню, что должна сделать. Великий господин ждет. Да будет проклято в веках его имя. Ключник замка Кадав исчез. И перед аркой, с той стороны глубокого бестиария, появились длинные шеренги воинов. Твари Азактота нетерпеливо переминались, готовясь вернуться в мир.